Вавилон. 7 шестой века до нашей эры. Висячие сады. Царь Новохудоносор II, правивший в Вавилоне с 605 по 562 год до нашей эры, прославился не только захватом Иерусалима, созданием небывалой высоты Вавилонской башни, но и самым дорогим подарком, который когда-либо цари древности делали своим любимым женам. По его приказанию в центре Вавилона был построен дворец с висячими садами, названными позднее садами Семирамиды. Когда Навуходоносор решил жениться, то выбор остановил на красавице Нитакриде, дочери своего союзника, царя Мидии, Государство, располагавшегося в северо-западной части Иранского Нагорья. По другим источникам имя царицы было Амитис. Новохудоносор привез молодую жену в Вавилон. митокредия выросший среди лесов и буйной зелени растений, быстро наскучил однообразный пейзаж вокруг царского дворца. Серые пески, такого же безжизненного цвета здания, пыльные улицы – И за воротами шумного Вавилона – те же пустынные голые долины. Молодая царица затосковала. Новохудоноссор заметил печаль любимой жены и спросил, чем развлечь ее. Нитокрида ответила, что ей хочется снова оказаться дома, среди любимых лесов и цветов, насладиться их запахом, услышать пение птиц. И тогда Новохудоносор приказал возвести посередине торгового Вавилона небывалый дворец и превратить его в сад. Строительство велось быстро, царица сама наблюдала за его ходом. На столбы высотой 25 метров, служившие опорами, рабы уложили каменные плиты, с боков установили невысокие стенки. Сверху каменный пол залили горной смолой, битумом и положили листы и свинца. Дворец создавался уступами на огромные террасы, которые соединялись между собой лестницами, сделанными из белого и розового камня. Насыпали плодородную землю. Сколько предполагалось возвести ярусов, до доподлинно неизвестно. До нашего времени дошли сведения о четырех. Деревья, кусты и цветы для посадки, по желанию царицы, отбирали и везли из Мидии. Высаживали в землю и поливали водой из Ефрата, которую доставляли рабы. На ярусах устроили специальные подъемные машины с кожаными ведрами, которые в нужное время подавали воду для полива. На деревьях сделали гнезда, в которые посадили привезенных певчих птиц. Необыкновенный дворец быстро возвысился над стенами Вавилона, Его зеленые насаждения с яркими цветами были хорошо видны из голой долины двуречья и казались чудом. Так свидетельствуют древние хроники. О дальнейшей судьбе царицы, ради которой были построены висячие сады, ничего неизвестно. Имя Нитокрида исчезло, а вот имя другой царицы из Ассирии, Семирамиды, по-ассирийски Шамурамат, правивший в IX веке до нашей эры то есть гораздо ранее эпохи Навуходоносора, не только дошло до нашего времени, но и оказалось связанным с висячими садами. Согласно легенде, Семирамида, храбрая воительница, попросила одного сирийского царя в награду за любовь дать ей подцарствовать три дня. Царь согласился и уступил ей трон. Она тут же приказала страже схватить его и казнить. Что и было исполнено. Так она стала правительницей Ассирии. Царица в дальнейшем воевала с соседними странами, а в конце жизни превратилась в голубку и улетела из дворца. Эта легенда о царице Семирамиде, каким-то странным образом из-за ошибок путешественников уже во времена древнегреческого историка Геродота, V век до нашей эры, переплелась с исящими садами на художника и дала им название, дошедшее до нашего времени – «Висячие сады Семирамиды». После смерти Навуходоносора Вавилон захватили персы. Позднее в него вошли войска Александра Македонского. Знаменитый полководец хотел сделать этот город столицей своей империи, но неожиданно заболел и умер. С того времени Вавилон постепенно приходил в упадок. Дворец худоносора разрушали ветер и разливавшиеся воды Ефрата. Он почти исчез с поверхности земли. И только благодаря упорству немецкого археолога Роберта Кольдвея, проведенным им археологическим раскопкам и записям древнегреческих историков, удалось узнать историю и Вавилонской башни, и висячих садов.